Глава 34 Раньше она всегда ждала любопытного, а в этот раз лишь только осознала себя и своё место, тут же услыхала его голос. «Человек Светлана Света, я рад вас видеть». «Привет, Лю», — ответила она почти радостно. Так было лучше. Обычно первые минуты сна, когда липкий туман окутывал всё вокруг, а голоса она не слыхала, девочку поедала тоска вперемешку с безнадёгой. А тут как будто тебя встречают. Рады тебе». Да и учитывая, что у неё ещё остались монетки, а в перспективе они ещё отправятся куда-то там, к каким-то сиренам, настроение её заметно улучшилось. И было ещё кое-что. У Светы не было подруг. Отец Серафим и папа, но ещё близнецы. Вот все, с кем она могла поговорить. А тут был Лю. Он всегда был к ней расположен, может, чуть прохладен, чуть отстранён, но всё равно всегда настроен к ней положительно поэтому и приятен. «Я сегодня, пока ждал вас, Светлана Света, был там, где никогда до этого не бывал, и всё благодаря вам». «О, отлично! Что вы видели, Лю?» «Я был на той большой территории к северу отсюда, что обнесена железной оградой, на которой произрастает много разной растительности и где в грунте есть резервуары с жидкостью». «Вы имеете в виду Парк Победы?» — угадывала Светлана. «Я не знаю его топографического обозначения, но место это для вас непроходимое из-за огромного количества существ, что живут там в жидкостях, хотя кое-что, безусловно, интересное для вас там есть». «Я не поняла, мне туда нельзя, но там есть что-то, что мне может пригодиться?» – уточнила девочка. «Да, именно. Там есть то растение, что вы используете для смазки ваших внешних покрытий. Вы его зовёте фикус». Это растение там процветает, я видел не менее десятка высоких и сильных единиц этого растения. Прикольно. Света, если бы не знала его, могла бы подумать, что любопытные над ней издеваются В чём смысл этого рассказа? Фикус там и процветает, потому что никто до него добраться не может. А какие любопытные формы жизни существуют в той жидкости? Поистине они совершенные убийцы. Ага, очень приятно, думала Света. Но с другой стороны, лучше узнать о смертоносных тварях парка от лючем наткнуться на них самой. Девочка уже понимала, что парк нужно обходить стороной. Она подошла к окну, раздвинула пальцами жалюзи и в щёлку посмотрела на улицу. Туман уже почти растаял, и на улице ничего не изменилось. Разве что тела, которые ещё висели на заборе. Их уже доедали. Первое тело уже разваливалось, второе ещё было относительно целым. Но тот чёрный рой мух, что кружился над ними... И сплошной чёрный шевелящийся ковёр из кусак всё это ясно давало понять, что через пару дней от тела останутся одни кости. Девочка передернула плечами. Это было отвратительно. ещё я дошёл до той крупной магистрали, что ведёт на север», — продолжал любопытный. «И надо констатировать, что ваше продвижение по ней будет сопряжено с большой опасностью и в тумане, и присветили». «Что?» — Света бросила рассматривать гниющие тела. Замерла. Но ведь именно так мы собирались передвигаться к сиренам. Да, я рассчитывал, что эта магистраль приведёт вас на север, и это будет несложный путь. Теперь я считаю иначе. Почему? Там много животных? Животных много. И ваших соплеменников я тоже там видел. Это длинная и широкая магистраль, место весьма оживлённое. Намного более оживлённое, чем наша с вами локация. Закончил рассказ Лю. Светлана была огорчена, расстроена. Да как так? Кажется, все условия для похода выполнены, и тут вдруг... И что же мне делать? Жить тут в этом сне, что ли? Нет, но вам придётся искать себе хорошее убежища на всём пути следования. Убежища, в которых вы можете переждать, где туман, где солнце, а где и другие события. Я буду вам помогать. Выбирать направление движения, определять зоны супримов, Таких, как здешняя Аглая, которая так вас беспокоит. Может, путь наш не будет быстрым, но пусть он будет безопасным. Как вы считаете, Светлана Света? А что тут считать? Конечно, безопасность — это главное. А Лю тем временем продолжал говорить. Сегодня он был особенно разговорчив. Светлана Света. Все мои новые познания и ощущения я получил лишь потому, что вы создали для меня точку концентрации, в которой я могу остановиться и пережить временную декомпрессию, точку, где временной поток не разрывает меня. И это огромный прорыв в моих возможностях. Я перед вами в большом долгу. — Спасибо, — зачем-то сказала девочка. Впрочем, она была рада тому, что смогла помочь Лю. Но эта радость не сильно улучшила её настроение. — Лю... «Так мы пойдём сегодня?» «Конечно. Мы можем выходить, как только вы посчитаете, что готовы. Я думаю, что лучше то место, которое вы назвали Парк Победы, обойти не с запада, со стороны магистрали, где много опасных существ, а с востока. Там тоже магистраль, но кроме медуз я ничего опасного там не видел», рассказывал девочке любопытный. Света сразу полезла в рюкзак проверить перед выходом, что там есть лишнее. «Ну а что там могло быть лишним?» Пустые бутылки из-под напитков, но они большого веса не дают. Всё остальное, включая перчатки из толстой резины, могло пригодиться. Особенно последнее. Распухшее от тряски и жары, твёрдое от внутреннего давления, неначатая бутылка фанты. Света застегнула рюкзак, спрятав заветный узелок с монетами в отдельный карман. «Лю, а мы ещё сюда вернёмся?» — спросила она. «Моё пребывание в истоке теперь навсегда связано с этой точкой». — отвечал любопытный. — А на ваш счёт я ответить затрудняюсь. Может, в этом убежище у вас уже не будет возникать необходимость. Может, так случится, что вы будете с каждым днём уходить всё дальше и дальше на север. В таком случае какой смысл будет в возвращении? Да, никакого смысла в этом не было. Девочка закинула на плечи рюкзак, взяла палку, огляделась напоследок и пошла к двери. Девочка вышла, и чтобы не ходить рядом с растерзанными останками, что ещё висели на заборе, аккуратно ставя ноги, пошла по серебру лужайки к проспекту Гагарина. По всей лужейке были кочки. Света пыталась их обходить. Она вспоминала торчащие белые рёбра какого-то существа, которое видела уже на этом красивом мхе. Лю начал говорить ей что-то про дорогу, по которой им придётся идти мимо Парка Победы, как вдруг рядом с ней, в сантиметрах от её левого уха, Прошелестело что-то, пролетев чуть вперёд, ударилось в землю, вырвав кусок мха и покатилось дальше. Светлана вздрогнула и остановилась. «Лю, а это что?» Она сначала не могла рассмотреть укатившийся предмет. А любопытный с присущей ему невозмутимостью и говорит. «Это здешний Суприм. Вы зовёте его Аглая, он бросает в вас предметы». «Что?» – спросила Светлана, обернулась назад. И получила страшный удар в грудь. Камень величиной с немаленькое яблоко ударил её точно в грудину, так ударил, что запершило в горле, а на глаза навернулись слёзы. Света едва удержалась, чтобы не упасть. Еле успела вспомнить, что она стоит на лужайке мха, что тут лучше не падать. «Вам нужно двигаться, Светлана Света», — советовал ей любопытный. «Так вы уменьшите вероятность попадания в вас следующего предмета». Она слышала его, как издалека. Голова кружилась, от слёз ничего не видно. Но она нашла в себе силы и, развернувшись, пошла от летящих в неё камней. А тут ещё один камень пролетел рядом с головой. «Используйте своё средство для переноски вещей, чтобы прикрыть верхнюю часть вашего тела». «А он предлагает укрыть голову ранцем?» Нет, сейчас это было невозможно, но голову Светлана пригнула, прикрыла затылок левой рукой и ускорила шаг. Ещё один камень догнал девочку, когда она уже почти отдышавшись добралась до края поляны, На излёте или с отскока камень ударил её в правую икру. Ерунда. Светлана добралась до нормального грунта. Мох закончился. Только тут она остановилась и обернулась назад. И на том краю поляны увидела её. Стояла Аглая, одну руку упирая в бок, а во второй руке держа камень. Она встала так, что повешенные на заборе тела были как раз за нею. Плечи у Аглая были широки, как у мужчины. Руки, ноги, пресс. Всё как у спортивного мужика. Грудь висящая и маленькая, лобокая часть бёдер заросли чёрной густой растительностью. Она смотрела на девочку, смотрела неотрывно и пристально. И на сей раз её взгляд не был безумным. Теперь он как раз был осмысленным. Чёрные волосы немыты, растрёпаны, а под ними жгучие от ненависти глаза. Ужасная, ужасная мужебаба. Даже смотреть на неё Светлане было страшно. Хотелось уйти побыстрее. Тем более, что Лю в своём стиле необыкновенного хладнокровия заметил. Он обнаружил наше место, но мне кажется, что пока этот суприм не найдёт средства для сбережения ног от здешней хищной растительности, подобных тем, какими пользуетесь вы, он нам не очень опасен. Лю, ты дурак? Едва не вырвалась у девочки. Она даже думать не хотела, что было бы, попади камень ей в голову, в лицо. Света просто упала бы на мох, потеряв сознание, или просто от боли ей совсем не казалось, что куртка и брюки – достаточная защита от мха. Света была уверена, что, упадя она на этот красивый и мягкий мох, встать ей уже не пришлось бы. В общем, она, то и дело оглядываясь, побежала прочь от маховой поляны через проспект к развалинам, а сама, потирая ушибленное камнем место, обиженно думала, что не так уж лю и глазаст, раз не увидела тут чокнутую до тех пор, пока она не стала швырять камни, и что ей даже с ним нужно быть настороже. Она побежала вдоль проспекта, внимательно глядя, нет ли у обочин мохнатых столбов марабу. Так и есть. Один такой притаился у перекрёстка, а Лю его не заметил. Девочка заметно отклонилась, чтобы оббежать его. «Медузы», — говорит Лю, — «четыре в стороне конструкции». Света видела трёх, что летали над зданием СКК, но они были далеко, высоко в небе. Солнце — не их время. Девочка чуть успокоилась. Всё время, что она бежала, ей приходилось озираться. Она боялась, что Аглая может бежать сзади. Пока не кончились маховые поляны, долбанутой было где спрятаться. А тут, между густыми зарослями Парка Победы и громадной СКК, было большое открытое пространство. Тут Аглая не смогла бы подкрасться незамеченной. Было жарко, пот заливал лицо, руки так вспотели, что на сухой и гладкой палке от пальцев оставались черные следы, но света почти не снижала темпа. И причина этой поспешности была одна — Убраться подальше от Аглая. Возможно, девочке придётся искать себе новое место. Надо попросить об этом Лю. Пусть поглядывает по сторонам.